Old coin studioум представляет а л е н чараид ветер д е в н о з ё р ь я глава 1 выходной для бабы егита Избушка на курьих ножках была окружена высоким частоколом, увенчанным черепами. В основном зверинами, но тайка не поручилась бы, что среди них нет человеческих. Эх, надо же было так влипнуть. Она-то думала, что Алконос доставит ее до столицы Дивьего царства, прямо в объятия бабушки и дедушки. Но вредная птица высадила пассажирку на самой границе миров, И, похохотав, улетела прочь. Солнце уже скрылось за деревьями, и небо окрасилось в закатные цвета. Позади простирался непролазный лес. И впереди тоже. Что ж, похоже, тут, без вариантов, придется к бабе Еге на постой проситься. Тайка не сомневалась, что избушка принадлежит именно Еге. н ну, о кому же еще? Вот только как туда войти? Ворота-то закрыты. Она подошла ближе, и тут глаза черепов полыхнули синим светом. Таким же, бывало, горели глаза Марьянки-Вытьянки. «Пугают», — сказала Тайка сама себе, сжав кулаки. «Испытывают, наверное». «Ох, как непривычно-то было одной!» й н о что тут поделаешь? Все друзья остались в дивнозёре, и сейчас Тайка могла рассчитывать только на себя». Она подобрала земли скатку со спальным мешком, решительно шагнула к воротам, и те «бах!» с треском распахнулись прямо перед ней. Избушка к р и м и н а л а с ь с ноги на ногу, поскрипывая, словно чего-то ждала. «Ну, конечно!» – Тайка хлопнула себя по лбу. «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!» Кажется, так было принято говорить в сказках. Присловие, а может, заклятие, сработало. Домик, пританцовывая, повернулся, и тайка ахнула. На крылечке, подперев скулу кулаком, сидела седовласая хозяйка в красной юбке и душегрейке, отороченной белым мехом. н а р я д н о напомаженная, будто на праздник собралась. Баба-яга улыбнулась гостей широко, но как-то хищно. Хотя, может, так казалось из-за кривых острых клыков, похожих на волчьи. и н ну, о наконец-то!» «Я уж и не чаяла, что догадаешься. Сказывай теперь, кто такова, как звать, каким ветром тебя занесло. Дело пытаешь, а ля отдела л е т а е ш ь А проще говоря, чё припёрлся?» «Меня зовут Тайка, я из Дивнозёрья. Хотела попасть в столицу Дивьевого края, но, как видите, что-то пошло не так». Она развела руками. «Ишь ты! Стало быть ветром Дивнозёрья и принесло! Давненько такого не случалось». «Осветил град, зачем намылился? С м о т р ё н о й гулёной вертихвостничать!» «С какой ещё м а т р ё н ы Тайка захлопала глазами. «Да э н т о на шёлконостиху так кличут! Ух, и сделаю я однажды из неё суп!» Яга облизнула сморщенные губы. «Спасибо, хоть не изменил!» Тайка пробормотала это себе под нос, но Яга услышала. Зыркнула на неё чёрными, как угли глазищами, и расхохоталась. «Не к а ж е гоп! м о ш е т я сожру!» Я пока мисс не определилась А ну, поди ближе, коль не боишься Нет, ну точно испытывает Тайка сделала шаг, другой И так, не дрогнув, дошла до нижней ступени к р ы л е ч к а Фух, человечьим духом пахнет Стой там, ближе не лезь Сперва сказывай, т а к честно, без утайки Чё дома не с и д е л с я? Ой, те дурёхи малолетней, всветил град. К дедушке с бабушкой. Да вы, наверное, про них слышали. Это царь Родосвета и царица Таисия. Бабка в сомнении поскребла подбородок. ч т о не п о х о ж ты на царевну. Замарашка какая-то. От обиды т а к а ж ногой топнула. И вовсе я не замарашка. Ну, спешила, умыться не успела. Обязательно надо придраться, да? Да. «Ты на бабушку не вопи!» Ега топнула в ответ костяной ногой. «Ой, простите. Я вообще никого не хотела беспокоить. Наверное, мне лучше будет уйти. Вы только подскажите, а в какой стороне тут дорога?» а никакой д о р о г и т ы нет. Сплошной лес кругом. Волки там бегают, зубами щелкают». Для наглядности бабка и сама щелкнула зубами. «Оглянуться не успеешь, останутся от тебя одни косточки». А коли хочешь, чтобы я тебе помогла Сперва сама мне подсоби Смотря что делать надо С этой егой Стоило держать ушки на макушке Мало ли чего попросит Меня т у давеча на шабаш позвали А избушку оставить не на кого Ты уж будь добра Последи за хозяйством Пока мест я не вернусь Можешь поесть попить В баньке попариться, коли хочешь Главное, не спи Ну, это вроде не сложно. А почему спать-то нельзя, бабуль? Избушка обидится, вытряхнет тебя и з б е ж и т Ищи её потом по всему лесу. Так вы что, сами никогда глаз не смыкаете? Чё? А, не, есть у меня котик. Васисуалий, верный страж. Да только ему тоже погулять охота. С собой его возьму. Ух, покутим! Ух, покутим! Вернемся, отоспимся, тогда и поговорим о деле Но знай, Тайка-Царевна, холи упустишь избушку, пеняй на себя Съем и черепком чистокол украшу, поняла? Да я не упущу, не бойтесь, а выходные всем нужны Ей даже жаль стала Бабу-Ягу Это ж сколько лет они с Васисуалем вместе не отдыхали Тут любой от усталости зубами щелкать начнет Ну, бывай евна Старуха поднялась в рост, ухо высоченное, рост, как у девицы-поленицы. А пока сидела, сморщенной бабулькой казалось. «Носом не клюй, ворон не считай, а не то проворонишь свою удачу! к Из-под крыльца выпластался чёрная котяра. Толстый, громадный, даже больше пушка. Подарив гостю презрительным взглядом, он буркнул. «Шантропа какая-то!» И запрыгнул хозяйке на руки. Тебя с в и с т н у л а на зов подлетела ступа, а в руку сама прыгнула метла из ивовых прутьев. Миг, и они взмыли в небо, обдав тайку земляной пылью. Ступа быстро набрала высоту и затерялась среди закатных облаков. А избушка призывно скрипнула дверью, мол, «Заходи!» Тайка решила воспользоваться приглашением. Внутри ее встретил полнейший мрак и беспорядок. Свечи в костяных плошках еле-еле горели и за з нагар. а Паутина свисала со стен клочьями. Под ногами валялся соломенный сор и мышиный помет. На столе в ы с и л и с ь горы немытой глиняной посуды. Против него печи аж блестели от толстого слоя жира. В воздухе витал запах прогорклого масла. «Да, кто бы мог подумать, что баба-яга на деле окажется такой неряхой!» Тайка схватила стоявший за дверью веник. «Настало время генеральной уборки!» Избушка встревоженно скрипнула, но возражать не стала. Вряд ли она умела разговаривать, но Тайка рассудила так. Если у тебя имеются куриные ноги и с и л ы растрясти, тут все до основания, то ты, в случае чего, сумеешь выразить недовольство не только смущенным скрипом. На всякий случай, в процессе уборки она рассказывала вслух, что собирается сделать. «Смотри, сперва сделаем поярче свет. Да не бойся ты, это всего лишь фонарик. Он на батарейках. Ярко светит, правда?» Сейчас воды принесу, посуду перемою. Как вы это тут делаете? Песочком по старинке. Я вроде прихватила мыло. Потом вытру п ы л и уберу паутину. Надеюсь, э т о табуретка т подо мной не рухнет. Так, я бабки на колдовские штуки просто переложу аккуратненько. Не н е р в н и ч а й ничего не сломаю. У меня у самой бабушка ведьмой была, да и я вроде тоже. о с вы что, эту перину вообще никогда не взбивали? А подушки?» Ой, «Хотя, да, кого я спрашиваю?» Так, мало-помалу, жилище Бабы-Яги преображалось. Напоследок Тайка протерла зеркало в тяжелой деревянной оправе, вытерла со лба пот и села на лавку, обмахиваясь рушником. «Уф, кажись, все. Теперь можно и чайку». Огонь в печи радостно загудел, будто услышал ее слова. а А замызганная салфетка, которую Тайка постирала и повесила сушиться, вдруг сама собой перелетела на стол и развернулась, явив взгляду серебряное блюдо с пирогами, немного подмоченными. «Надеюсь, бабушка Ига не будет ругаться, что я тут порядок навела». Тайка заварила себе травяной чай с медуницей. «Хотя она ведь сама сказала, присмотри за хозяйством». «Вот я и присмотрела. У хороших хозяев порядок должен быть». Ей показалось, что пробежавшая мимо мышь, подмигнув, кивнула «Ну вот, даже мышь согласна» Она надкусила пирожок «Кстати, где тут у вас баня? А то ей правда какая-то ч у м а с а я В деревне считалось, что париться на ночь – плохая примета Мол, банник серчать будет, может кипятком ошпарить, а ж п а р и т ь Или напустить дурного газу, так что угоришь Но если у Яги и жил какой-то банник, то Тайка его не встретила. Но на всякий случай оставила у порога баньки пирожок и мисочку с молоком. И представилась, мол, гостья, пришла издалека, не серчая дедушка, дозволь помыться. По возвращении из бани недоеденный пирожок куда-то пропал. Мыши сперли, что ли? Зато салфетка-самобранка предложила Тайке новое угощение – «Ого! Да это ж целый комплексный обед! Ну, то есть ужин!» Она пристроила кроссовки и одежду на печку сушиться и, оставшись в одной футболке, села за стол. Ой, чего тут только не было! И свежевыпеченный хлеб, и чечевичная похлебка со свиными ребрышками, и всякие соленья. Она сладкая. Печеные яблоки, брусничное варенье — И еще, вы представляете, леденец. Настоящий петушок на палочке. И все бы ничего, но после баньки и сытного ужина Тайке так сильно захотелось спать, что впору было вспомнить любимую Пушкову присказку про закон подлости. Она и за уши себя щипала, и щеки растирала, и губы кусать пробовала. Потом затянула песню. н ну, а вдруг поможет? Пусть прячут тучи бледную луну Пусть запутать легко на тропках листья Но старый вяз откроет вход в страну Где свет играет на хрустальных листьях Судьба затянет нить не расплести Но ты, Десс, о б н е м а й с я ни минуты Не каждому дано туда дойти Не каждому дано туда дойти Там ждут лишь тех, кто правда верит в чудо Казалось, волшебная страна совсем рядом Манит, словно огонек в ночи К добру приведет или к худу, пока неведомо Ну так и тайка пока что ни там, ни здесь Застряла на границе между явью и дивью. На подоконник села ворона, прислушалась и начала постукивать клювом по раме, в такт песни. И до того усыпляющим был этот стук, что тайка сама не заметила, как начала клевать носом. «Ох, и вправду говорят, скольких врагов не победи, а сон все равно сильнее сильного». Она открыла глаза, когда почувствовала, что кто-то т р я с ё т ее и бьет крыльями по лицу. «Да я! Эй, Соня, Засоня, очнись, ну же!» «Пушок, тебя нет здесь, ты мне снишься» «Я не снюсь, я в спальнике спрятался, а вот ты сейчас свою удачу проспишь» Тут же пришлось продрать глаза «Так вот кто спер мой пирожок» «А тебе что, жалко, что ли?» Надулся рыжий калаверша «Я тут, понимаешь, спасаю ситуацию, несчастный, полуголодный, но все равно на страже» Насчет своих страданий Пушок преувеличивал Все, что оставалось на с а л ф е т к е с а м о б р а н к и Он успел подъесть И даже мед с усов не счистил Ах, Я так рада тебя видеть, Пушочек Выдохнула Тайка И это была чистая правда Она-то думала, что очутилась в чужом краю совсем одна Но верный клаверш а отправился следом Наверняка ему тоже очень страшно Вот так бы сразу Пушок повеселел И «Не д у м а ю я бы а б не испугался, это б ы л о и стратегия, ты же меня знаешь!» Тайка не стала спорить, просто обняла его. «Теперь мы точно со всем справимся, я уверена!» «А то ж!» к о л а в е р ш а подцепил когтем солененький огурчик и отправил в пасть. «Спасибо, что не в мед макнул, гурман мохнатый!» Они проговорили всю ночь, вспоминали былые приключения, общих друзей... Пушок опять сватал тайки Яромира, но та была такой сонной и усталой, что даже почти не сопротивлялась и не грозилась оборвать хвост неумелому своднику. А ворона все расхаживала по подоконнику, мерно постукивая в стекло. Сколько не гоняли ее, опять возвращалась п о д л а е Под утро еще и дождь начал накрапывать, шуршал листьями, обволакивал, шептал, убаюкивал. Ну, как тут сопротивляться? Чё не встречаешь, Тайка-царевна? Аль заснула? Скрипучий голос е г и раздался, словно гром среди ясного неба, и Тайка аж подскочила, ударившись об лавку копчиком. Не сплю, бабушка. Вторая попытка встать увенчалась успехом. Пушок сделал страшные глаза и, муркнув... Ой, я, пожалуй, пойду. Юркнул обратно в спальник и затаился. Тайка выбежала на крыльцо, в т р о п я к даже кроссовки не надела. Да, вечеринка у е г и похоже, удалась на славу. Вместо душегрейки на ней красовалась лисья шубка, явно с чужого плеча. В распущенных седых волосах застрял серпантин, т у п а слегка покачивалась. Шерсть в с е с у а л е аж сияла от блесток. В лапе кот держал коктейльный стаканчик с бумажным зонтиком и соломинкой. Завидев тайку, он отсалютовал ей стаканчиком и подмигнул. А ты вроде ничего, ведьма. Не шантропа. Потом вручил коктейль Еге и прошмыгнул за дверь. Ну как там, Васянь? Порядок. Егусь, я на полном серьезе. Все сияет аж глазам больно. п о ш а т ы я с ь бабка выбралась из ступы и скомандовала Лети-лети! Чай знаешь, где у тебя стоило А потом сама вошла в дом и давай ахать т а к и даже неудобно стало Ну, подумаешь, прибралась немного Ты мне вот что скажи, Тайка-царевна Спала аль нет? Только честно отвечай, как на духу Спала, бабуля Покаялась Тайка, опустив очи долу «Внутри всё сжалось. А ну как, Ега ругаться начнёт. Ещё и впрямь сожрать вздумает». «А избушка, с т а л а быть, не убежала». «Бабка в задумчивости почесала подбородок». «Неа». «А вот это было действительно странно. Ладно, в первый раз хоть Пушок бодрствовал, но потом-то они вместе отрубились». А я тебе говорил, это она бардак не любит Убирайся почаще, и л и хозяйственных смертных в гости приглашай И будет тебе счастье, Ягусь Да я правда е г а опустилась на лавку Да чё уж там, мне и самой так больше нравится Скучно тут, понимаешь Сидишь сиднем, кругом лес, одни волки шастают Он руки сами о п у с к а ю т с я тут уж не до уборки. Одна отрада у меня в жизни, с бабульками до ночного клуба слетать, на дискотеку. Это вы у нас, что ли, были? Яга, смущенная, отмахнулась. а г а в райцентре. Ну, где ж нам еще р а з в л е к а т ь с я Не с волками же плясать. Ну, каюсь, Гришна, очень н а л ю б л ю эту вашу музыку. Ну, такую тыщ-тыщ-тыщ. Сразу с и л ш к а будто прибавляется Ох, молодуха, обернусь и скачу до утра А чё с к а ш ь нельзя? Почему сразу нельзя-то? Можно? Тайка, не удержавшись, улыбнулась Ай да ега в т т Бабка кряхтя вскарабкалась на печь И ухнула в перину, раскинув руки в стороны Эх, Поспать бы т а переча Сперва гостей выпроводи, егусь «Напомнил Вассесуалий. «Обещала же!» «А, да! Только я уже влезла!» «Васянь, в ы д а т а й царевне клубочек!» «Ну, помнишь, тот путеводный!» «Бери, царевна, не тушуйся! Он тебя из леса на дорогу выведет!» т там уже чапай, пока ноги зудеть не начнут!» «Как раз и дотопаешь до с в е т и л г р а д а Яга зевнула. Через мгновение с печи донесся раскатистый храп. «Ну вот!» А тайка еще стольком ее расспросить хотела. Кот подошел, сунул ей в руки клубочек и муркнул. «В добрый путь, царевна! Чую, он т е б я долгий предстоит!» «Спасибо!» Тайка с поклоном приняла дар. А в Сесуале мягкой лапкой без когтей п о д т о л к н у л ее в спину. «Иди, иди, пока ягусиня проснулась. п р о с у н я н а ухо з л ю щ а я бывает!» «Сожрет, как пить дать, так что ты лучше у нас не задерживайся!» «А вы ей почаще выходные устраивайте, подобреет!» Тайка оделась, взяла рюкзак и скатку со спальником, вышла за ч и с т о к о л обернулась в последний раз и, помахав коту рукой, углубилась в лес. Она не видела, как серая ворона, сидевшая на подоконнике, сорвалась с насиженного места и полетела следом.